Издательство «Попкорн Букс» представляет Ольга Птицева «Хроники Болотного края» Часть 1 «Сестры озерных вод» Читает авторка О чем ты шумишь ночами, мой лес, ты мой господин? С тобой у нас обвенчали На долгие дни печали. И больше ты не один. Озеро было безмолвно. Ветер лениво играл с водой, И гладь её шла мелкой рябью, Не тревожа бездны. Казалось, Все кругом сковал глубокий сон. В воздухе разлилась безудержная дрема. Не было слышно ни шепота листьев, ни плеска у берегов, ни крика птицы. Тишина и покой эти, бескрайние и плотные, больше походили на смерть, чем на отдых. Озеро спало. Спала так долго, что некому было рассказать о том, Что творилось, когда оно бодрствовало. Давно уже сгнили в земле те, кто приходил к его берегам, Обнажая тела и души, чтобы славить хозяина леса, Принося ему жертву, прося о благословении. Не было их, не было их сыновей, Не было сыновей их сыновей никого не было. И только белые лебеди, тонкие, с длинными шеями и драгоценными бусинами глаз, опускались на гладь, медленно склоняя головы к воде. Утолить ли жажду, поприветствовать ли того, кто спит на далеком дне, кто разберет? Они прилетали из-за леса. Белоснежные перья, как легкие локоны, хоть в косы заплетай. Алый клюв, нежные уста молодой красавицы. Они рассекали воду грудками, ласкали ее крыльями, а после срывались в воздух без плеска и гомона, чтобы улететь прочь за высокие деревья. Так было всегда, но не в этот раз. Шесть теней появилось над границей лесных крон, и чем ближе они подлетали к озеру, тем светлее становились. В высоком небе, стремительно темнеющем, они были словно шесть отблесков лунного света. Саваном мерцали их скорбные перья. Когда первая лебедушка прикоснулась к озерной глади, вода обняла ее, приветствуя, как возлюбленную, как молодую невесту, как желанную женщину. Ее товарки заскользили по легкой рябе, склоняясь к воде так нежно, будто целовали милого друга. Не успел закончиться первый круг, не успело солнце спрятаться за лесом, как лебедушки замерли, вытянули длинные шеи, всматриваясь вдаль. Тянулся миг, тянулся другой, а на третьей в небе появилась седьмая сестра, черная, будто смоль. Натянутая, как струна, она спешила к озеру из последних сил, а когда опустилась на воду, белые лебедушки нежно заворковали, стремясь коснуться сестрицы. Они заключили ее в кольцо. Они кружились, они приветствовали ее, они ждали вестей. И вести эти стоили всех ожиданий. ТА, ЧТО СПИТ Олеся, если лежать, сильно зажмурившись, то мир за границей век теряет реальность. Да и важность тоже. Там может оказаться просторная комната с васильковыми обоями и кованой мебелью, мрачная палата с мягкими стенами и просыпающийся город, и обшарпанный гостиничный номер, и поблескивающая в отсветах диска барная стойка. Словом, всё, что душе угодно. Эта неизвестность всегда казалась Селесе странно успокаивающей. Она любила замирать в складках одеяла, как только будильник начинал новый день, и представлять, что за ночь она чудесным образом сбежала от всех проблем. И стоит только открыть глаза, она в этом убедится. Глаз Леся открывала, зная, что чудес в её жизни не бывает когда в комнату заходила мама чуть рассеянная всегда опаздывающая по капле теряющая молодость и красоту веки все таки приходилось поднимать чтобы увидеть перед собой ленялый ворс ковра, а никак не волшебную страну о которой так отчаянно она мечтала лесся вспомнилось как страдальчески вздергивались тонкие мамины брови как она вскидывала руки повторяя и повторяя. «Леся, ты опоздаешь, Леся! Просыпайся, ты опоздаешь, Леся!» И как от голоса этого мельтешения вечного к горлу подкатывало раздражение. Воспоминание было едким. Оно дрожало в голове, разливалось внутри тяжелой болью. Так темная вода плещется на дне кувшина, стоит наклонить его в сторону. Когда к раздражению прибавилась тошнота, Леся открыла глаза. моргнула прогоняя мутную пелену. Вокруг был лес. Деревья переплетались ветвями, склонялись к покрытой мхом земле, шелестели листвой. Леся моргнула еще раз, надеясь, что картинка исчезнет, как дурацкая передача от клика пультом, и медленно опустила веки. Теперь в ней билось не раздражение, а страх. Полное, тотальное непонимание — Она медленно втянула воздух, задержала дыхание и также медленно выдохнула. В голове промелькнул образ просторного светлого зала. Подтянутые фигуры, пестрые ткани, мягкие коврики и голос, тягучий, обволакивающий голос, просящий вдыхать и выдыхать. Так неспешно, как неспешно хочется жить. Настолько, чтобы умирание от которого никому никуда не деться, перестало пугать и тело, и разум. «Просто дышите! В этом обретается главная мудрость!» — напевно тянул голос, медленно растворяясь в памяти. Леся попыталась ухватиться за это воспоминание, но оно уже исчезло, пропало, будто и не было. Голову словно заполнил густой кисель. Мерзкий, с комочками крахмала и химозными красителями. Леся могла вспомнить долгое мучнистое послевкусие, но где и когда ей приходилось пить эту гадость — нет. Кажется, в детском саду. Страх стал еще отчетливее. В нос ударил влажный землистый аромат. Леся тяжело сглотнуло, в пересохшем горле будто поскребли наждачной бумагой все тело ломило, как после высокой температуры. Кожа казалась воспалённой и тоненькой, того и гляди лопнет. Но источник боли прятался чуть повыше левого виска. Именно там она пульсировала, то утихая, то накатывая и разбегаясь мутными волнами. Леся попыталась пошевелиться, но затёкшая рука, на которой она лежала, не слушалась. Где-то высоко шумели кроны деревьев. Этот звук, похожий на шепот прибоя, убаюкивал. Свежий ветерок приятно холодил кожу. Пахло травой и землей. В бок упиралась острая веточка. Каждое ощущение было таким упоительно настоящим, что не верить в его реальность значило не верить и в свою собственную. Но всего этого просто не могло быть. Леся попыталась собрать мысли в единый комок, но они растекались густым киселем. Вспомнить, кто же заставлял ее пить розоватую жижу, когда это было, и, собственно, было ли, не получалось. Чтобы не закричать, Леся до боли закусила губу, если она и правда в лесу заявлять о своем присутствии — плохая затея. Леся сделала еще один вдох и снова открыла глаза. Все те же деревья. Всё та же мрачная хвоя и зелень листвы. Лес равнодушно поглядывал на лежащую в мху, поскрипывая и шурша. Смешанный. принеслось в голове, и мысль отдалась тупой болью. Леся заставила себя приподняться. Рука двигаться не хотела. Острые иголочки пронзали кожу, пробегали по ней и снова возвращались, когда Леся наконец сумела перевернуться и вытащить из-под себя безжизненную бледную кисть. Пальцы слушались с трудом. Шипя сквозь зубы, она заставила их пошевелиться, потом сжала в кулак и медленно разжала. Оказалось, если сосредоточиться на чем-то одном, остальное уже не так важно. Но стоило руке обрести чувствительность, как соднящая боль у виска снова дала себе знать. Леся потянулась к голове, Пальцы нащупали что-то холодное и вязкое. В неверном свете, пробивавшемся сквозь листву, кровь казалась почти чёрной. Но это точно была она. Леся медленно поднесла пальцы к губам, во рту сразу стало солоно. Воспоминания завертелись, словно клубок, ускользающий из пальцев пряжи. Вот она с головой окунается в синюю-синюю -синю воду, и соль тут же начинает скрипеть на зубах, а рядом кто-то смеется. Она поморщилась, пробуя ухватиться за образ, раскрутить его дальше, понять, что за море это было, когда его волны принимали Лесю в себя, и кто вытаскивал ее на берег. На все ускользнуло. И солёная вода снова превратилась в мерзкий кисель. Клубничный. Воспоминание вспыхнуло, как молния в ночном небе. Кисель был клубничный. Вязкий, с крахмальными комками. Пить его заставляли в садике с табличкой «Василёк» возле красной двери. Водила Лесю туда бабушка, единственная работающая бабушка во всей группе, деятельная, с морщинистыми руками. И Из одних рук в другие Леся каждый день попадала в плен манной каши, киселя и послеобеденного сна. в Садик она, конечно, ненавидела, но молчала, чтобы не расстраивать маму. Та обещала, что будет забирать ее пораньше, но каждый раз опаздывала и всю дорогу домой молча тащила за руку через облезлый сквер, отделяющий сад от их девятиэтажки. Картинки обрушились на Лесю, словно лавина. И мама в жёлтом плаще, и кисель, едко пахнущий клубничным ароматизатором, и сквер этот с прелой листвой и скрипучим песком. Она застонала и прижала ладонь к лбу. На коже остались кровавые отпечатки. Голова болела отчаянно. Солнечный свет, пробивавшийся через кроны деревьев, тускнел. Леся бессильно опустилась на землю. Стало холодно, по плечам побежали мурашки. Нужно было попытаться встать, оглядеться, понять, как она оказалась здесь и что теперь делать, но Леся никак не могла заставить себя пошевелиться. Медленно погружаясь в сон, она словно опускалась глубоко под воду, не чувствуя, как мертвенная синева заливает губы как твердеет в корку запекшаяся на виске кровь. Ветер скользнул по влажной коже, запутался в растрёпанных волосах, приподнял подол длинной рубашки и без того слишком большой, будто снятый с чужого плеча. Но и его холодные прикосновения не отрезвили. Леся плотнее прижалась грудью к омху, втянула сосновый запах опавшей хвои и позволила сознанию неспешно ускользнуть ещё дальше. «Пошла!» Голос, сотканный из завываний ветра, заставил ее распахнуть глаза. Небо успело стать непроглядно черным. Лесю обступал ночной, взволнованный бурей лес. Она рывком поднялась с земли, слабые ноги задрожали, перед глазами все поплыло. «Пошла!» Порыв ветра наклонил тонкий молодой ствол березки. Ветки зашуршали совсем близко, будто желая до нее дотянуться. Лесь рванулась в сторону, в голове затрепетало пламя боли. Пошла! Ветер неистовствовал. Шумели кроны, переплетались ветвями, подгоняли окаменевшую от страха лесю. Дурацкая рубашка, пропитанная влажностью, мха облепила ноги. Леся наклонилась, чтобы отдёрнуть её. Удивилась было, откуда вообще взялась у неё эта грубая ткань странного кроя. Но боль полыхнула, заполняя собой все пустоты, прогоняя мысли. Порыв холодного ветра ударил Лесю в грудь. Пыль, которой он щедро осыпал её с головы до ног, запорошила глаза. Не видя ничего вокруг, Леся подхватила подол рубашки и побежала, не разбирая дороги. Ветер гнал её, завывая в беспокойных кронах. Леся вытянула вперёд руки и всё пыталась вспомнить, с какой стороны растёт на деревьях мох, словно бы направление её испуганного, бездумного бегства могло что-то исправить. Голова отзывалась болью на каждое движение, но Леся не останавливалась. Ей казалось, что ветер гонит её вперёд, точно зная конечную цель. И когда он внезапно исчез, Леся тут же остановилась сама, тяжело переводя дыхание. Лес вокруг безмолвствовал. Деревья больше не шумели, злой ветер стих. И шепот, который Леся слышала сразу со всех сторон, пропал вместе с ним. Теперь в плотном ароматном воздухе можно было различить тихий стрекот зарослей. Над ними суханьем пролетела птица — Леся успела разглядеть, как блеснули в темноте ее большие глаза. Не ясыть, услужливо подсказала память. Высокий мужчина держит Лесю за руку. То ли он правда почти огромного роста, то ли сама Леся, глядящая на него снизу вверх, еще совсем маленькая. Смотри, говорит мужчина. Крупные зубы блестят в полутьме. Там, за кустами, видишь? Не ясыть. Это сова. Леся вспомнила, как смех щекотал ей горло, но она сдерживала его, боясь испугать крупную птицу, что таращилась, не моргая, из колючей тьмы. «Правильно, сова!» Он тянет руку и гладит Лесю по голове. «Сова не ясть!» От его прикосновения, сильного, но осторожного, стало так спокойно, что темнота леса чуть отступила. На воспоминания всколыхнулась липкой волной киселя, захлестнувшей хмурую сову и мужчину с крупными зубами и тяжелой ладонью. Леся застонала, машинально прижимая пальцы к источнику боли. Запекшаяся корка тут же лопнула, рана снова открылась, кровь заструилась по виску и дрожащим пальцем. Лесю замутило Лес качнулся перед глазами, и вот она уже осела на холодный мох, не чувствуя мигом ослабевших ног. «Волки чуют запах крови за несколько километров». Грузная учительница в твидовом костюме стучит по доске указкой. Леся вспомнила, как томительно скучно было на уроках биологии, если их вела Наталья Додоновна. Кажется, так ее звали клонила в сон от её монотонного голоса, как Витя Петров подбрасывал девчонкам свёрнутые записочки, а те делали вид, что им это безразлично, но краснели до корней волос. Память всколыхнулась, смывая волной киселя Наталью дадоновну и острое чувство первого, совершенно безотчётного возбуждения, покрывавшего кожу мурашками, стоило бумажной записки упасть на её, лесину парту. Почему попытки вспомнить хоть что-то, кроме образов прошлых лет, вызывают тошноту и невыносимую ломоту во всем теле, Леся понимала смутно. Рана на виске пульсировала. Сил подняться не было. Леся попыталась крикнуть, но из пересохших губ вырвался только хрип. «Если потеряешься в лесу, что нужно кричать?» В переливах света, мелькавшего между листвой, лица было не рассмотреть, только спутанную бороду и блестящие зубы. «Ау!» Леся тут же вспомнила и слово, и радость нахождения рядом с тем, кто ему учил. «Ау!» Вырвалось у нее за мгновение до того, как образ растворился в клубничной жиже. «Ау! Ау!» — кричала она, надрывая и без того пылающая болью горло. «Ау! Помогите! Кто-нибудь! Ау!» Живая темнота ночного леса покорно впитала ее крик, зашумело закачалась в ответ и снова воцарилась тишина. «Ау!» — принимая поражение, прошептала Леся. Сознание ускользало, подобно воспоминаниям, которые яркими всполохами загорались в нем и тут же гасли. А без них и сама Леся истончалась, теряла всякую вечность. Клубничный еще раз напомнил Лесе задухающий разум, а после наступила тьма. Первым, что она почувствовала, придя в себя, был чей-то взгляд. Легкой щекоткой он пробегал по коже, чуть ощутимо, но не давая ни мгновения продыху. Леся осторожно приоткрыла глаза. Яркий свет ослепил ее. Широко распахнутые окна било солнце. В крохотной комнате было тепло и сухо, воздух пах нагретым деревом и какими-то травами, чуть горько, но успокаивающе. Леся попыталась приподняться, но притихшая боль тут же ощерилась, впиваясь в плоть. Леся потянулась к ране, мысленно содрогаясь от отвращения, но вместо спекшейся крови пальцы нащупали плотную ткань, которая надежной повязкой охватывала голову. Кто-то нашел Лесю в лесу, кто-то откликнулся на ее отчаянный крик. Кто-то принёс её в тёплый сухой дом и сделал всё, чтобы рана не воспалилась. Кто-то спас её. А теперь этот кто-то следил за ней, не сводя любопытных глаз. Леся замерла, прислушиваясь. Под ногами невидимого наблюдателя скрипела деревянная половица. Он сопел и ёрзал, прижимаясь всем телом к двери, а та легонько подавалась вперёд, делая щёлочку всё шире. Одним рывком Леся повернулась навстречу шорохам и тихо рассмеялась от облегчения. В дверном проеме маячило круглое мальчишеское лицо. Курносый, с яркими веснушками и щербинкой между зубами ребенок заглядывал в комнату. Настоило его прозрачным, словно утреннее небо, глазам встретиться с глазами Леси, как любопытство сменилось страхом. «Эй!» — прохрипела Леся. Мальчик тут же побледнел и попятился. «Эй, иди сюда!» — попросила его Леся, постаравшись улыбнуться. Но получилось плохо. Мальчик вскрикнул, развернулся и побежал, мигом скрывшись в полутьме коридора. Только мелькнула белая рубашка с вышивкой по воротнику, до да голые пятки застучали по деревянному полу. Леся со стоном опустилась на подушку. Ее слегка подташнивало, словно она только сошла с карусели. Это странное ощущение, когда твердая земля вдруг уходит из-под ног, а тело за ней не успевает, оставляя голову пустой и гулкой, а желудок, повисшим в невесомости, всегда было для нее упоительно приятным. Ей тут же вспомнилось, как долго приходилось уговаривать бабушку конючить, дуться, чтобы субботним утром сесть в автобус и с тремя пересадками добраться-таки до парка аттракционов а там есть сладкую вату, облизывая липкие пальцы, и выбирать, на каких качелях прокатиться. Только два раза, — строго предупреждала бабушка, — а то опять плохо будет. Плохо в бабушкином понимании было все, что вызывало у Леси приступы звонкого смеха и легкую тошноту. А значит, весь этот парк был плохим, с его облаками сахара, ростовыми куклами и блестящими качелями. Леся точно знала, когда была на аттракционах в последний раз. Ветреный апрель, шестой класс, узкая в плечах пальтишка с розовыми лацканами. Но что за качели она выбрала тогда, и почему никто больше не возил ее в парк, вспомнить не получалось. Только голова пульсировала от боли, да в киселе обрывки воспоминаний. Леси сделала глубокий вдох, позволяя теплому воздуху комнаты наполнить грудь. Это было все, на что еще хватало сил. Тяжелая голова медленно вжималась в подушку, как камень, брошенный в болото. Руки безвольно лежали на цветастом, сшитом из лоскутков одеяле, а само тело под ним и вовсе не ощущалось. лесе не было больно, да и страшно не было тоже. Однако... Равнодушный покой, захлестувший все ее существо, никак не вязался с чужим домом, невозможностью вспомнить хоть что-то путное, кроме своего имени. Она задремала, но прикосновение холодной ладони к лицу вырвало ее из вязкого полусна. Над кроватью склонилась женщина с длинной косой. Седые пряди блестели на солнце, как серебряные нитки, попавшие в медную пряжу. Она решительным движением ощупывала Лесин лоб, проверяя, есть ли жар. «Кто вы?» — серые глаза сверкнули, осмотр не прервался. прикосновение чужих пальцев отзывались мурашками. Леся попыталась вырваться, но женщина прижала ее к кровати. «Да не трогайте вы меня!» Жалкий хрип из сорванного горла мучительницу не впечатлил. Она потянулась к Лесиной повязке, взялась за край Мгновение, и ткань упала на покрывало. Леся успела разглядеть, как расплывается по внутренним слоям повязки «Алое пятно». Ее замутило еще сильнее. Женщина наклонилась к столику у окна, зачерпнула из чашки что-то, остро пахнущее травами, и смазала всю левую сторону Лесиной головы. Волосы у виска покрылись толстым слоем жира. Леся охнула, зашипела сквозь сжатые зубы и упала на подушки Рану жгло, будто ее щедро полили спиртом. «Твою мать!» — выплюнула Леся, пытаясь стереть мазь. «Мне же больно! Что это вообще?» «Закрой свой грязный рот!» — процедила женщина. Она вытащила из кармана фартука чистую ткань и принялась перевязывать рану, не обращая внимания на попытки Леси вырваться. «Мне нужен врач!» — твердила та. — Позвоните в скорую спасателям, я не знаю, кому-нибудь, у меня голова разбита. — Я вижу. Равнодушие и сила этих натруженных рук пугали лесю больше прочего. — Ну так сделайте что-нибудь. — Я делаю. Ты умирала в лесу, а мой сын нашел тебя. Женщина проверила, держится ли повязка, и отступила на шаг. Зашуршало длинное платье. — Он забрал тебя у леса, а я у смерти. «Теперь ты в двойном долгу перед родом». На мгновение Лесе показалось, что она ослышалась. «Вам нужны деньги?» — догадалась она. «Без проблем. Только позвоните в скорую. У меня с собой нет ничего, но я найду...» Она запнулась. «Найду родных, и они будут рады заплатить вам за всё, что вы сделали для меня». Женщина смешливо скривила губы и сразу стала похожа на хищную птицу. «Мы заплатим, сколько вы скажете», — залепетала Леся. «Сколько вам нужно, а? Просто скажите!» Ухмылка женщины стала похожа на оскала, вся она на голодного зверя. «Как вас зовут?» Леся из последних сил удерживала себя на грани сознания, перед глазами все расплывалось, как невысохшая акварельная картинка, попавшая под дождь. «Аксинья!» — наконец ответила женщина, ее глаза недобро блеснули. «И мне не нужны твои грязные монетки!» «Нашла ценность, глупая ты курица!» и зашлась глубоким грудным смехом. «Спи, девка, после поговорим». «Нет, постойте!» — начала была Леся, но язык её больше не слушался. Она хотела сказать что-то ещё, начать уговаривать, угрожать, визжать и биться, только бы не вязнуть во власти тяжёлого серого взгляда. Но слова ускользали, мысли разбегались, а голова стала гулкой и пустой.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 Снял с пояса тёплую тушку зайца и осторожно положил к корням. Замер, сам не зная, то ли кивнуть на прощание, то ли поклониться, и скользнул в сторону, скрываясь в чаще. Мёртвый заяц остался лежать во влажном ху, слепо глядя перед собой остекленевшими глазками-бусинками. Его пушистое тельце медленно погружалось в болотную гниль. Дар был принят. Шаткое равновесие восстановилось. На этот раз. Олеся. Когда сознание, прорвавшись через кисель, все-таки вернулось, Леся попыталась встать, но потолок закружился перед глазами, так и норовя рухнуть, погрести ее под собой. Накатила тошнота. Леся прижала ладонь к рту, но успела только свеситься с края кровати и ее вывернула на пол. За дверью послышались легкие шаги но вместо недавней мучительницы с медными волосами в комнату проскользнула молоденькая девушка в свободном платье. На секунду Леся встретилась с ней глазами. Серые, глубокие, точь-в-точь, -точь, такие же, как у хищной птицы, назвавшейся Аксиньей. — Меня тут сипло, начала Леся, но сбилась. — Извини. Девушка ничего не ответила, только шагнула к кровати, присела на корточки и принялась вытирать лужу.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 Осколок уже впился в кожу, по ней струится кровь. Леся не может отвести от нее глаз, пока бабушка не промокает ранку салфеткой. Лесю снова рвет в тазик, но красота алова на белом остается в памяти. «Вот так же будет, когда я все закончу», — рассеянно думает она, и мысль эта остается с ней, когда все остальное заполняет кисель беспамятства Девушка тем временем уже вытерла лужицу и проворно поднялась, отступая от кровати. «Пить хочешь?» — спросила она, стараясь не встречаться с Лесей взглядом «Да, спасибо». Шершавая чашка была приятной на ощупь. Леся сжала ее в пальцах, таких же длинных и бледных, как в странном воспоминании.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 Бегать Леся не стала, но с кровати осторожно приподнялась. Попробовала силы, покачнулась на носках. Тело стало гибким и свободным. Только плотная повязка слегка стесняла ощущение полной и всеобъемлющей легкости. Леся тихонечко засмеялась и рванула на себя край ткани. Та легко соскользнула на пол. Леся пригладила волосы. Никогда еще она не ощущала их такими пышными.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 опустив руки на подол длинной рубашки. Небеленная ткань, жесткое, но приятное тело, легко мялась. Леся попыталась вспомнить, почему выбрала именно ее, но тут же поняла, что не помнит, как одевалась раньше. И вообще ничего не помнит. Стоило отряхнуть воспоминания от пыли, как голова снова отяжелела, наполняясь болью. Пальцы не могли нащупать рану, но Леся точно знала, она была. И кровь была, и страх, и бег по шумящему лесу, подгоняющему вперед. Только осколки, на которые так легко крошилась память, не получалось собрать воедино. А тишина, окутывавшая дом, сбивала с толку. Леся поднялась и осторожно подошла к двери. Снаружи было темно и пусто. Она шагнула через порог и, хватая вспотевшей ладонью за стену, прошлась по коридорчику. Нога тут же задела пустую катку. Та шумно завалилась на бок. Леся замерла, ожидая услышать тяжелые шаги, но в доме, кажется, никого не было. Ни испуганной девушки, ни ее суровой матушке. Коридор быстро закончился двумя дверями. Одна, тяжелая, обитая звериной шкурой, оказалась запертой. Вторая легко распахнулась. Леся зажмурилась от хлынувшего на нее солнечного света. За порогом начиналась крытая терраска, деревянная, как все кругом. Дом стоял на широкой поляне, а ее со всех сторон обнимал лапами лес.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 и принялась мерить ее шагами, отодавила деревянными стенами, незнакомыми запахами и солнцем, бьющим в распахнутые окна. Никто не держал Лесю заперти. Дверь свободно скрипела на легком сквозняке. «Открывай, да беги, только куда бежать?» «Кругом лес. Один только непроходимый лес». Из открытого окошка послышались голоса, и Леся испуганно села на кровать.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 «А она сама-то какая?» Названная Глашей, кашлянула, но любопытство это не скрыло. «Хворая!» — так синяя тяжело вздохнула. «Хворых нам лес посылает. Где ж других найти? Хорошо, хоть и эту Дёмочку привёл». «Пообвыкся уже?» «А куда ему деваться?» «Рот позвал, он пришёл. Я знал, что так будет. Сколько ни гуляй, если кровь в тебе кипит, то она сильнее».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 окаменевшая от ужаса Леся, осталась лежать без движения. Аксинья еще немного постояла над ней, прислушиваясь к дыханию, развернулась и вышла, заперев за собой дверь». Демьян. Стремительно темнело. Идти по тропинке между двух болот было сложнее всего. Демьян то ускорял шаг, то проваливался почти по колено в гниль, подобравшуюся к самому краю людской тропы. «Да чтоб тебя!» — ругался он сквозь зубы. Поминать лихо в вечернем лесу было глупой затеей. Особенно, когда лес этот еще не решил — Простить ли взорвавшегося человека или уронить ему на голову вековой ствол ближайшей осины? Демьян размял напряженную шею, потуже завязал пояс и ускорил шаг. Если он сегодня и поспит, то на старой прогалине, до которой еще идти и идти. И пока ветви, разросшиеся по бокам тропинки, больно стягали его, норовя попасть прямо в глаза, он старался думать о чем-то другом о чем-то, не связанном со злым, непроходимым лесом, в который ему так не хотелось, но пришлось вернуться. Например, о шести годах жизни вдали отсюда, в мире, где все виделось простым и логичным, в мире, где все, что требовалось, учиться и быть как все, учиться, чтобы жить в маленьком закутке студенческой общаги, не выделяться, чтобы остальные не почуяли чужака. В этом мир леса и мир обычный оказались похожи. Мало что можно придумать страшнее, чем выдать себя человеком в стае волков. Если у тебя вышло обмануть всех по первости, то будь добр, держи марку и дальше. Бегай на четырех лапах, носи шкуру и вгрызайся в теплое брюхо, ошалевшего от страха и боли оленя, иначе в следующий раз сожрут тебя. Демьяну, прожившему как-то целую осень среди серых спин и собачьего скулежа, это правило было знакомо, потому, оказавшись в городе, он тут же натянул на себя личину человека мрачного, не слишком злого, но в обиду себя не дающего. И ведь вышло же. Вначале его сторонились, после попробовали на зуб. А когда зубы эти разлетелись веером от одного его не слишком уж сильного удара, Поджали хвосты и долго скулили, катаясь на брюхе. Вожачество над ними Демьяну было ни к чему. Слишком многое стояло на кону, чтобы глупо красоваться в полной своей звериной мощи. Но своего он брал ровно столько, сколько считал нужным. Приличные оценки на зачетах, быт в чистой, пусть и тесной комнатушке и будущее, до которого только рук протяни. Ему оставалась половина курса, и он умчался бы прочь с этой земли так далеко, как вышло бы. Защитить диплом, сдать пару экзаменов да разбежаться с незатейливой приятной Катей, которую пригрел под боком, чтобы кородать бессонные, безлесные свои ночи. И всё. Даже себе он не признавался, как тяжело порой было ему в каменном мешке. Как хотелось выбраться на волю, вдохнуть прелый запах листвы, Прикоснуться рукой к стволу, услышать ток жизни, почувствовать себя лесом. Но другая сторона этой жизни, с ее скользким берегом, стоячей водой и тиной, с ее законами и спящей силой, пугала куда сильнее, как и сама необходимость становиться частью всего этого, незыблемой и вечной. коль сбежал, так и не дергайся», — ругал Демьян сам себя, стискивая кулаки. «Как хорек позорный мечешься! Выбрал, так сиди!» Шесть месяцев оставалось ему до точки невозврата. Он даже календарик завел тайком, зачеркивал в нем дни. Молился бы, да тот, в кого Демьян верил, был слишком далеко. И, наверное, до сих пор гневался на беглеца, а может, и забыл его, кто знает. Все закончилось в мае. Отгремели праздники. Пьяные, шальные, пахнущие хвоей и волосами Катерины, ее кожей, ее дыханием и смехом. Хорошо им было тогда. Демьян почти забыл, чем все должно завершиться. «Ты же меня бросишь, как закончится учеба, да?» — спросила Катя в последнюю ночь, опадая на подушки. Волосы липли к влажной груди. Ещё мгновение назад Демьян целовал её, переходясь с человечьего на звериной, а теперь они затихли в холодной комнате, и только потолок мерцал над ними. — Дёма, скажи, мы расстанемся? — голос Кати предательски дрогнул. Демьян не ответил. Не стесняясь, наготы встал, открыл форточку, вдохнул, привычно различая в городских запахах далёкие отголоски леса. — Мне просто знать нужно. Я не стану тебя уговаривать. Катя приподнялась на локте. В свете фонаря, бьющего через стекло, она была по-настоящему красивой. Демьян никогда особенно не задумывался, какая она. Женственная, мягкая, волосы длинные, густые. И смотрит так с поволокой, что низ живота наливается горячей тяжестью, стоит только поймать ее взгляд. А тут понял. Красавица. Навлюбленная, несчастная и красивая. Подошел к ней встал на колени у кровати, прошелся пальцами по скулам, по щекам, стер две влажные полоски слез, опустил ладони ей на плечи, посмотрел на нее. Кать смотрела в ответ строго, но просяще, не отвела взгляд, только губу закусила. Он ей тогда ничего не ответил, поцеловал раз, другой, опустил на подушку, придавил своим весом и долго любил, так, как умел телом своим человечьем если душа звериная любить не умеет а на утро пришла телеграмма и кто в наше время шлёт телеграммы только нет в их долбанном царстве государстве телефона как у нормальных людей батюшка умер тычака срочно возвращайся тычка синения тычака твоя матушка тычака демьян не удивился тогда будто знал что так будет Сразу пошел в деканат, показал бумажку с ничего не меняющим для них сообщением. Там поохали, пообещали академический отпуск. Откуда знать им было, что значат эти новости? Что мир их рухнул для Демьяна, поманил-поманил и исчез. Пока собирал вещи аккуратно и методично, представлял, как одетая в черный ленок синья идет через лес в город. Как расступаются перед ней звери, как замолкают птицы, как болото с чавканем отползает прочь от ее ног. А она даже не замечает их рыболепия. Шагает ровно, широко, без устали, смотрит только перед собой, и ни один мускул, ни одна морщинка не дрогнет. «Вдовствующая мать твою королева!» процедил сквозь зубы Демьян. Постоял немножко, пытаясь успокоить зверя, рвущегося наружу. Но не смог. Зарычал, швырнул в стену кубок по многоборию который в шутку выиграл на первом курсе. «Сука!» — кричал он и метался по комнате, чуя, что попал в волчью яму. «Падаль! Тварь! Тварь!» У Катерины давно был свой ключ. Она приходила к нему между парами. Приносила горячего, убиралась потихонечку. Словом, делала все, что принято в мире человеческом, если ты спишь с кем-то четвертый год подряд. Демьян заметил ее, прижавшуюся к стене с огромными, черными от страха глазами, только когда голос пропал окончательно. тёмочка начала она, протягивая дрожащую руку. Притронуться к себе он, конечно, не позволил. Рванул в сторону, застыл у окна, тяжело перевел дух. «Что с тобой?» — спросила Катя, немного помолчав. «Я уезжаю», — сипло ответил Демьян, удивляясь, что еще вообще может говорить. Екатерина дёрнулась, как от удара, поджала губы. «Это из-за того, что я вчера спросила?» Вчерашняя ночь казалась теперь чем-то очень далёким. Демьян не сразу понял, о чём говорит Катя. «Нет», — махнул головой, подумал, что волосы теперь придётся отрастить. «Нет, что-то нет». «А что тогда?» Катя сделала робкий шаг к нему, но остановилась, словно заметила, как звери горят глаза. «Тебя отчислили?» мотнул головой еще раз. Досадливо подумал, что в разговоре этом только тратит время, и протянул Кате бумажку, смятую в кармане. Катерина схватила ее, быстро прочитала, болезненно вздохнула и подняла на Демьяна глазище, полный слез. «О, Господи, Демочка, твой папа! Мне так жалко, Дема!» «Папа!» Так и сказала. «Папа!» От слова этого От мысли, что батюшку вообще можно так называть, Демьяну стало нестерпимо смешно. Он то ли всхлипнул, то ли подавился смешком, но это его отрезвило. Сделал шаг Кате, она чуть заметно дернулась, снова опустил ладони на ее плечи, втянул чутким, звериным носом ее дух, горячий и сладкий, и покачал головой. «Это неважно Кать, я все равно бы уехал». Та отшатнулась, но он ее удержал. «Ты правильно вчера спросила». И поняла все правильно. «Спасибо тебе, правда. Все же хорошо было. А теперь я поеду. Ладно?» Большие темные глаза пошли рябью слез. И это так отчетливо напомнило Демьяну воды спящего озера, что жалость, поднявшаяся было в нем, тут же утихла. «Вот, значит, когда Спросила Катя, запинаясь. «Так, да?» «Да, вот так». Не зря мне девчонки говорили, что не надо с тобой, что зверь ты, Дема, и нет в тебе души. И вот тут он уже не сдержался, захохотал. И смеялся, пока цок от Катиных каблуков за дверью совсем не стих. Теперь этот злой неуместный хохот иногда еще звучал в Демьяне странным отголоском памяти. Кажется, люди называют это совестью. Наверное, ее угрызениями это и было. Славная девушка Катя всегда была к нему добра, и не заслужила она такого прощания, а он, дурак, медведь бесчувственный, рассмеялся ей в лицо. Но как было ей объяснить, что глупые сороки-подружки первый раз в жизни оказались правы? Зверь он, и нет в нем души. Леся. Леся спала и не могла проснуться. Она словно оказалась в другом измерении, где воздух, плотный, как стоячая вода, позволял парить над землей легко и свободно, не прикладывая к тому усилий. Так Леся и плыла над бескрайним лесом. Он раскинулся внизу, подобно огромному существу, что грело спину под теплыми лучами вечернего солнца. Солнце не двигалось, не меняло расположение на небе, стояло чуть выше горизонта, не скрываясь за ним, а лишь легонько трогая его красноватым боком. И эта неизменность доказывала Лесе, что всё происходящее с ней — сон. Странный, долгий, а может и бесконечный. Или она умерла. И этот лес, и этот воздух, держащий её на лету, последние усилия затухающего сознания. Ну и пусть. — шептала Леся, не слыша собственного голоса. Вопросы перестали существовать. Сон ли это? Смерть? Чистилище? Странный эффект забористой смеси? Травда? Какая разница? Главное, что лес под ней мерно шумел листвой. Такой разный, такой живой. Леся не могла отвести глаз от игры закатного света на его кронах. Они вспыхивали всеми оттенками зелени, как неспокойная живая вода. Темная хвоя мешалась с молодой листвой. Деревья-великаны высились над свежей порослью. Прогалены и круглые, как пятак, поляны. Вот на одну из них выскочил заяц. Прижал длинные уши, припал к земле. Бока его тяжело вздымались. Леся чувствовала, как дрожит это маленькое худое тельце. Когда на поляну осторожно и медленно вышла оранжевая лисица, заяц понял, что обречен. Он взбрыкнул сильными лапами, комья земли полетели в стороны, но поздно. Одним грациозным прыжком лиса оказалась рядом и впилась в мягкую шею. Мгновение борьбы и за тельце обвисло в ее зубах. Леся смотрела, как капает на траву кровь, как лисица подхватывает мертвую тушку поудобнее и скрывается в зарослях, и не чувствовала жалости. Затейливые жизни Леса не нуждались ни в чьем одобрении, они просто были. Она так и не сумела восстановить непрерывную линию, которая бы нарисовала ее портрет. Но стойкое ощущение собственной незначительности, провальности всех начинаний оставляло на языке явственный привкус железа. Леся не помнила, к чему стремилась, но точно знала, что стремление это осталось безрезультатным. А значит, нет особой важности в памяти, ускользнувшей от неё. И жалеть об этом не стоит, и думать не стоит. Особенно, когда под тобой плывёт бесконечный лес, а воздух, податливый и плотный, нежно обнимает тебя, как давно уже никто не обнимал. Всё спит? Прорвался через завесу сна чей-то дребезжащий голос. Леся почувствовала, как натянулось полотно неба, как зазвенели нити, удерживающие тело на лету. «Все спит и спит. Сколько же можно?» Голос негодовал. Чья-то рука схватила Лесю и принялась трясти. Лес всколыхнулся, зашумел в ответ. Секунды, и Леся поняла, что падает. Она бы закричала, но подавилась воздухом, потерявшим былую плотность и теплоту. Её снова оставили без поддержки, снова оставили одну. Так уже было. Леся снова летела вниз и не хотела вспоминать, как это было когда-то. А вот разбиться и закончить всё это, да, этого она определённо желала. За мгновение до того, как первые макушки высоких сосен впились бы в неё, безмолвно падающую, чья-то рука тряхнула её особенно сильно, и всё закончилось. Она, наконец, смогла закричать. Крик вырвался из горла, сухого будто обожженного, и прозвучал жалобным хрипом. Лесь рывком села на кровати, озираясь. Лес не было. Была все та же маленькая комнатка с деревянными стенами и окно, за которым занимался рассвет. Через приоткрытые ставни в комнату лился холодный дух просыпающейся земли. В темноте сложно было различить того, кто стоял рядом с кроватью, но цепкая старческая рука была смутно знакома, а голос и того больше. «Проснулась, наконец?» — спросила старуха, отпуская Леся на плечо. «Сильно ты спать!» «Глаша», — поняла Леся и тут же все вспомнила. Как лежала на этой кровати, делая вид, что спит. Как напряженно прислушивалась к злому шепоту за окном, Как Аксинья называла старуху с противным дребезжащим голосом сестрой, а после и по имени. И что говорили они, странные слова, и что слова эти были про нее, про Лесю, то вопит, то каменеет, припадочная, что ли? Спросила Глаша и присела на край кровати. Леся ожидала почуять от нее тяжелый запах старого тела и мысленно сжалась, чтобы не выдать отвращение. Но старуха пахла сухими травами. Она была старше Аксиньи чуть сгорбленная, с седыми волосами, собранными в растрёпанный пучок. Во тьме блестели её глаза, два тёмных колодца, но лися точно знала, при свете дня они серые, словно озёрная вода. «Гляди-ка, пробудилась гостья наша!» — вскинула руки с издёвкой, покачала головой. «Что снилось сладкого?» Леся хотел промолчать. Она и не думала рассказывать злобной старухе о плотном воздухе, о лесе, который раскинулся под ней, как добрый пес, не страшась оголить брюхо. Показать свое величие и жестокость, зайчью кровь, капающую на зеленую траву поляны. Я видела лес. Губы сами растянулись в блаженной улыбке. Большой и сильный. Он лежал подо мной, а я летела над ним. Это был хороший сон. И пока окаменевший, будто чужой рот выговаривал слова, Леся отстраненно наблюдала за старухой. Как-то отпрянула, как скрипнула под ее весом кровать, как судорожно сжалась старческая ладонь, сминая покрывало, и как глаза сверкнули во тьме комнаты, будто отражение луны в спящем озере. «Хороший, говоришь?» — проскрипела Глаша. «Ну, хороший, так еще посмотри» и потянулась к лесе нет дернулась таня разбирая от страха и темноты где стена где край постели не смейте не трогайте но старуху уже прижала к ю лбу горячую шершавую ладонь и принялась шептать спи девка хороший сон грех не досмотреть Демьян. Сколько времени нужно, чтобы весть облетела лес от одного конца до другого? Сколько птиц успели пропеть песню о его возвращении? Сколько раз листва прошептало на ветру его имя? Узнал ли шатун медведь? А старый лось, одинокий, седой, с отломанным правым рогом, он-то знает уже? Или волчья стая, обиженная на него, оскорбленная внезапным бегством, худшим предательством на их волчелад. Успели ли они провыть о нем песню о новой луне? Демьян отгонял мысли, как назойливую мошкару. Они отвлекали его от главного, они мешали сосредоточиться. До озера и так было идти два полных дня и еще половинку ночи. Если не осмотреть по сторонам да под ноги, то и вовсе может не дойти». Наступить в болотную лужу, одну из тех, которые все чаще встречались в местах, что до этого годами оставались сухими и твердыми, такими, как должно лесу. «Гнилая ты кровь!» — шипел Демьян, перепрыгивая очередной болотный овражек, скользя по его краю. «И рот твой гнилой!» Болото равнодушно смотрело на него в ответ. «Было ли дело ему до проклятия какого-то человечешки?» «Я хозяин твой!» — хотелось крикнуть Демьяну. «И земли, которую ты пожираешь, и леса, что гниет из-за тебя. Я хозяин всего, что только можно увидеть здесь, потрогать и почувствовать. Все, что рождается здесь и подыхает, все это мое. Я батюшка, новый батюшка!» Но слова вязли на языке. «Произнеси хоть раз, и не будет пути обратно». «Да пошло все!» — только и буркнул Дема, отворачиваясь от болота. Гниль появилась за год до смерти батюшки. Теперь-то Демьян знал, как долго и мучительно тот угасал, как тряслись его руки, как подкашивались ноги, как по крупице терял он память и рассудок, как себя терял он, проигрывая в битве со старостью и болезнью. «Вы хоть врачу его показали?» — мрачно спросил Дема, сидя за общим столом. Аксинья тогда подняла на него тяжелый взгляд. Она сама изменилась до неузнаваемости, Похудела так, что ввалившиеся щеки облепили кости скул, хоть бумагу режь. Руки ветви безвольно лежали перед ней, будто она не имела над ними власти. Платье висело на высушенном теле мешком, только взгляд оставался почти таким же, как раньше. Злую хищную птицу ни с чем не перепуть. «Глупости не трепи», — выплюнула она, как тухлую кость, мало что губы не вытерла от отвращения. Если я ему не помогла, то врачишка какой-нибудь из города помог бы?» Демьян попытался выдержать ее взгляд, но не смог. Опустил глаза, вцепился в катышек на скатерти, помолчал. «Батюшку нашего озера выпила», — пробормотала Глаша, жамкая тонкими губами. «А лес не сберег. Молчи!» — окрик зазвенел в стеклах окон. Аксинья с силой отодвинула стул, встала. «Чтобы не слышала я больше этого!» «Время его пришло! Время пришло, он ушел! Закон жизни!» И выскочила из комнаты прямая и цельная, ни единой трещинки. «Альцгеймер у него был!» — бросил ей в спину Демьян, но она не повернулась. «Старческая слабоумием мать вашу!» Он опустил голову на сложенные ладони и закрыл глаза. Выть хотелось отчаянно. Запах дома, лесной и тёплый, бил в нос, рождая такую тоску, что зверь в демьяне метался, как угодивший в капкан. Дёма и сам не мог понять, куда его так тянет. То ли обратно в город, к ставшим ненужными лекциями и диплому, или напротив, в лес, ухающий, скулящий, шепчущийся во тьме живым доказательством их с демьяном родства. «Дёмочка!» Слабый голос, такой созвучный с другим, с Катиным, заставил его вздрогнуть. Он медленно поднял голову и увидел перед собой Фёклу, пестрицу свою любимую, спасённую великим чудом. Бледная в синеву, с лихорадочным блеском в глазах, она кусала рыжую косу и тянула к Демьяну тонкие пальчики. — Дёма! — позвала она ещё раз и пошатнулась. Они встретились взглядами, и целый миг Демьяну казалось, что сестра пришла в себя, что она видит его, что понимает, кто он. А зло, терзающее ее тело и дух, отступило, сдалось. Но миг прошел. Ниточка, протянувшаяся было между ними, лопнула, и Фекла отвела глаза. Теперь она смотрела куда-то в сторону через плечо брата в темноту угла. Демьян оглянулся, зная, что у нее видит ничего особенного. Но фёкла затряслась, выронила из зубов кисточку косы, сделала робкий шажок назад и начала плакать. Первой к ней подскочила стешка. Схватила сестру за руку, притянула к себе, запричитала, раскачиваясь. «Ну-ну, милая, ну, тише, тише, дурное в окошко, сладкое в лукошко, да, дитинка ты моё, тише, тише». Фёкла забилась в её руках, но почти сразу обмякла. Силы вытекли из неё, оставив полой, совершенно пустой. Когда к застывшим сёстрам приковыляла тётка Глаша, Демьян отвернулся. Невыносимо было смотреть на то, как потеряно озирается фёкла, а ниточка слюны тянется от полных губ к мягкому подбородку, пока стеши не вытирает её уверенным взмахом платка. Так и сидели в молчании за столом, пока женщины не вышли из комнаты. Только тогда Демьян позволил себе пошевелиться, кинуть взгляд на брата. За шесть лет, что он не видел лешку, из тихого мульчугана тот вырос в тонкого, будто тростинка, юношу с длинными, темно-русыми волосами. Но глаза остались те же, точь-в-точь точь такие же, прозрачные, чуть серые, смотрящие на мир откуда-то издали, с другой стороны. Тревожные это были глаза. «Ты как вообще?» — спросил Демьян, чувствуя, каким деревянным делает его глупая неловкость. «Ничего, держусь», — еле слышно ответил Олег, помолчал и добавил. пап только. Жалко». Он единственно называл батюшку так, не отцом, даже папой, прямо как Катерина, прочитавшая телеграмму. Демьян подавил смешок. «Такая жизнь, что теперь. Прорвёмся». Слова поддержки давались нелегко, он никогда не умел сочувствовать общему горю. Лешка кивнул, только волосы закачались. «Я спрошу?» «Спрашивай». Ничего хорошего Дема не ожидал. «Ты теперь будешь хозяином?» Лешка всегда умел задавать вопросы в лоб. Все в его мире было легко и просто. Там можно было произнести, вместить в слова и просто выговорить, как ни в чем не бывало, любую боль. Демьян открыл рот, чтобы что-то сказать, но не сумел найти ответа. «Прости», — поспешно проговорил Лешка, — «не время сейчас. Папа ведь? Папа». Папа лежал сейчас на абсолютно круглый будто циркулем очерченной поляне. Место силы, место суда и просьб, место вопросов, а иногда и ответов. Лобное место. Туда несли новорожденных и родившихся мертвыми. Туда Демьян на своих руках отнес Поляшу, Польчку, филагею Воя и рыча, как зверь, плач как ребенок, но об этом нельзя вспоминать. Туда отнесли и батюшку, чтобы лес принял его, простил и забрал, отдав все почести, причитающиеся хозяину. — Чтоб тебя волки драли семь дней и семь ночей, — прошептал Демьян, но тут же понял, что злобы больше нет. Простит ли лес потерявшего силу, разум и жизнь хозяина, это еще вопрос, но сам Демьян его простил, хотя, казалось, никогда такому не случится. «Шел бы ты спать», — пробурчал он, вставая на затекшие от долгого сидения ноги. Олег тут же вскочил, подбираясь. Точно так они вскакивали, когда из-за стола поднимался батюшка. Демьяна передернула, но он промолчал. Правила леса Олег впитал с молоком матери. Двадцать лет прожил он под опекой сумасшедших теток и батюшки, а теперь его мир покачнулся. Есть ли право рушить слабую башенку надежд, которые мальчик возлагал на него, нового хозяина? Как объяснить брату, что Демьян лучше бы голым сел в улей, чем занял место отца во главе стола? Да и стоит ли, если все и так предрешено? Не чувствуя его смятения, Лешка шагнул вперед и наклонил голову. «Благослови нас он!» И Демьян не смог отказать. Движением, изученным до ломоты в зубах, он положил ладонь на голову брата, замер, но губы сами проговорили нужные слова. «Спи, дитя, лес укроет!» Олег шмыгнул носом, не поднимая лица, вытерся рукавом, кивнул и вышел из комнаты. А Демьян остался. Из этого капкана ему было не выбраться. А теперь он шел через лес, бушующий недовольством, скрывающий свой страх перед гнилью и сам боялся. Зверя, что затих внутри, зверя, что рыщет кругом, а главное — зверя спящего. Озеро, бескрайнего и глубокого, дреблющего, может и мертвого, кто его разберет. Когда-то очень давно батюшка сумел растолкать его. Сумел показать свою силу, сумел объяснить, что не озерный он хозяин лесной, и не будет беды, если озеро поспит еще немного, может, лет сто или двести, что ему эти лета, что ему эти зимы, спи, великая, спи, не нужна нам твоя мудрость, и память спящая в тебе нам тоже не нужна. Но батюшки больше нет, а вместе с ним канули в небытие те договоры, что успел он заключить с этой землёй за свой человечий век. «Озеро ещё спит, но неспокойно, Дёма», — горячо шептала Аксинья, собирая его в дорогу. «А лес засыпает. Ему бы буйствовать, свисти и петь, а он уходит в гниль да дрему. А я что могу?» Демьян потянул лямку холщовой сумки и вспомнил, как ослепительно больно режет она плечи спустя час ходьбы. «Ты все можешь!» Серые глаза сверкнули сталью. «Ты мой сын! Ты его сын! Ты теперь как он! Только ты всегда был его лучший, Демочка!» И так побавьи всхлипнуло, что Демьян почти поверил. «Кажется, не в наших правилах вспоминать, кто из нас чей, а...» вкладывая весь яд, который был в нём, спросил Демьян. «Ты всем матушка, он всем батюшка был. Так чё ж ты теперь мелешь баба?» И осклабился, как хорёк, самому противно стало. Аксинья тут же выпрямилась, шагнула к нему и с сухой ладонью шлёпнула по щеке. Постыдился бы. Качнула головой, медная коса с серебряными нитями седины всколыхнулась в такт. «Не я наши правила писала, и даже не он». Лес их нам в дар протянул, принял нас. Мы по ним жили, мы по ним и умрем. Но я всегда помнила, что ты мой. Демьян на мгновение зажмурился, чтобы не видеть стоящую перед ним мать. В ее присутствии он мгновенно забывал, что больше не тот голоногий мальчишка с хвоинками в волосах, которым был раньше. Но пока Дема трясся в вонючем автобусе по дороге сюда, успел поклясться сам себе, что старая ведьма больше не будет иметь над ним власти. Пора было исполнить клятву. — Всегда помнила, говоришь? — спросил он и посмотрел ей прямо в глаза а когда волкам меня отдала, когда стекла до кровавых пузырей, когда полю... И все-таки сбился. Зашелся кашлем. Пока утирал слезы, проталкивая воздух в грудь, Аксинья успела выйти из комнаты. Только собранный мешок остался в центре. Сука! Просипел Дема в темный провал двери. Но ему никто не ответил. Так и шел он по лесу, все дальше забираясь в чащу. Да чуть слышно костерил глупую бабу, злобную ведьму, мерзкую тварь, мать свою по крови, Аксинью. Только ничего это не меняло. Он мог хоть выпью кричать на весь лес о своей ненависти, но Аксинья все-таки взяла свое. Позвала, и он вернулся. Приказала, и он послушался. Даже когда лес зашумел, предупреждая нового хозяина о чужаке, Демьян покорно пошёл на запах, припадая к земле, пока не наткнулся на полуголую, полумёртвую девицу. И откуда только берутся они, хворые да безумные? Этот вопрос мучил их с Фёклой всё короткое, но такое вольное, такое счастливое детство. Почему батюшка порой замирал на полуслове, бросал всё и спешил в лес, а возвращался уже не один? с девушкой или пареньком, как долго они спали потом, как жадно следил за их сном Дёма. Они даже пахли иначе. Он и тогда мог различить в запахе леса чужие нотки. Как невыносимо было мучиться догадками, куда уводят их, когда они, наконец, просыпаются. Почему они идут, спотыкаясь на каждой кочке, безумно улыбаясь в ответ на чуть слышный шепот наговор. Ответы стали поводом, наконец, решиться бежать. Но теперь Демьян сам, не раздумывая ни мгновения, подхватил безвольное девичье тело и потащил к дому. Отдал глаши не глядя то в глаза, и ушел так быстро, как смог, чтобы не слышать одобрительных слов Аксиньи, чтобы не отвечать на робкие поздравления Лешки, чтобы Стеша не успела сказать ему что-то жалостливое, а главное, чтобы фекла не вышло на ступени крыльца, говоря сама с собой. Больше всего Демьян боялся разглядеть в ее неровной поступе тех, уходящих вслед за батюшкой в лес, чтобы никогда не вернуться. До озера было еще идти и идти по густой враждебной чаще, но Дема уже чуял его. Этот тяжелый запах стоячей воды, эту прелую траву, эти камыши, грубым ремнем охватившие берег, Этот лягушачий хор на мелководье. Когда не приди, обязательно услышишь их песню Демьян ненавидел лягушек. Демьян ненавидел камыши, ненавидел запах большой воды. Ненавидел озеро. Ненавидел того, кто спит на его дне, но все равно шел к нему на поклон. Под ногами теперь бесперстанно хлюпало. Сухих кочек становилось все меньше. Под слоем мха скрывались вода и гниль жиже болота, которая тянула свои склизкие лапы дальше и дальше. Ноги Демьян промочил еще на рассвете, когда в полутьме выдвинулся вперед, окончательно промерзший за бесконечную ночь. Он кутался в тонкое стеганное покрывало, которое стежка все-таки сунула ему в мешок, хотя не должна была. «Хозяин не убоится ночи в лесу. Сама земля согреет тело, не позволит холоду одолеть дух». Так учила его Аксинья, отправляя в лес ещё пацанёнком, худым и испуганным. Он дважды чуть не умер. Метался в лихорадке, мучился от жара и удушья, а она лишь качала головой, разочарованная им, как всегда. Батюшка хмурил брови, но не перечил своей первой, главной своей жене. — Гарем, мать вашу! — прошипел Дёма, натягивая покрывало. Он бы и хотел не думать об отце. Закрыть глаза и не видеть его седую голову, восковое лицо, рубаху, не скрывающую костей, обтянутых кожей. На деревянных носилках они с Лешкой несли его мёртвого через лес, а батюшка высился над ними. Грозный, как обычно, суровый даже, какой-то маленький, высохший, а потому не казавшийся настоящим, словно кукла. Жалкий муляж. Ведь не мог человек, одним прикосновением умеющий остановить сердце зверя, стать таким, безвольным стариком, умершим от дряхлости и бессилия в собственной моче. Просто не имел права стать безумцем с трясущимися руками. А потому лесу в тот день Демьян отдал не отца, а незнакомца. Ему было и правда жаль старика, которого они осторожно опустили на траву круглой поляны но признать в нем отца, тем более батюшку, Дема так и не смог. Прикоснулся губами к холодному лбу, как было принято, помолчал, вслушиваясь сдавленные рыдания Глаши, и зашагал обратно к дому. Ни единой струнки в душе его не зазвенело, а тут, гляди-ка, стоило только зайти в лес, как образ отца начал мерещиться в каждой тени. Сколько раз хозяин шел по этим тропам к большой воде? Сколько ночей мерз на еловых ветках? Брал ли он с собой запретное покрывало? Говорил ли с ночными птицами? Кивал ли старому лосю? Что рассказывал ему никогда не засыпающий лес? Какие соки струились в стволах деревьев под чуткой его ладонью? Мысль, что отец никогда не ответит ему, вызывала у Демьяна тянущую боль в груди. Он давно не испытывал ничего, кроме злобы, и новые чувства оказались теперь невыносимыми. Демьян долго ворочался, то, уходя в беспокойную дрёму, то вскакивает ощущение, что кто-то смотрит на него немигающим взглядом. «Конечно, смотрит, хорёк-то глупый. Ты же в лесу!» «И что?» — успокаивал он себя, но легче не становилось. Казалось, отец стоит в тени зарослей, гладит бороду желтоватой мёртвой рукой и смотрит на сына, как обычно смотрела мать. Мол, что ж ты, Дёма, нас подвёл? Что ты, мальчик наш, получился таким никчёмным? Почему лес пугает тебя так сильно, что ты не смог встать с батюшкой плечом к плечу? Почему сбежал сын? Почему струсил? «Слишком много вопросов для одной ночи в холодном лесу», — решил Дёма. Поднялся с еловой постели и тут же угодил в Зыбун. Демьян мог бы поклясться, что, устраиваясь на ночлег, Зыбуна он не заметил, а значит, его не было. А значит, Аксинья не соврала. Лес, оставшийся без хозяина, засыпал. Но святое место пусто не бывает. На смену ему проснулась вода, «И тот, кто ею правит». Стоило поспешить. До сумерек Дёма прошагал, не останавливаясь на отдых. На животе тоскливо ныло от голода, он нащупал в сумке запрещенный кусок хлеба, очередную тайную весточку сестры, и ухмыльнулся. Лес прокормит хозяина. Вдалбливала в его вихрастую голову мать, отправляя сына в чищобу без единой крошки. «Птица, ягода, корешок!» «Хозяин должен знать, что предлагает в дар ему лес, и брать это как присущее по праву». Своего первого зайца Дема поймал в девять лет. Подыхая от голода, на пятый день скитаний, отравившись ягодами еще в первый. Заяц дергался в силках смотрел на Демьяна налитым кровью глазом и никак не мог окончательно задохнуться в слабых мальчишеских узлах. «Если я тебя отпущу, то помру», — долго объяснял ему Дема, склонившись к селкам. «Понимаешь, я сдохну, а мне нельзя, никак нельзя». «Нельзя?» Потому что обещал Фёклю вернуться. Она плакала, стоя на самой кромке леса, когда провожала брата в путь. Слёзы горошинами текли по её щекам, а она не замечала их, и те падали вниз с острого подбородка прямо на платье, лёгонькое, голубое, с неровно отрезанным подолом. Почему-то его Дема запомнил лучше остального, а еще Полю. Она держала девочку за плечо, не давая побежать следом, и только шептала что-то, чуть шевеля губами. Каждый раз, когда Демьян оборачивался на них, то ловил ее строгий печальный взгляд и чувствовал, как страх уходит. Аксинья его не провожала. Никогда. В тот день зайца Дема все-таки задушил. Ободрал шкурку, выпотрошил, подвесил над костром, но заснул. Мясо пересохло, жесткое, несоленое, забилось между зубами. От него Дему вывернуло в кустах, только зря загубил животинку. С тех пор много листьев опало, чтобы сгнить и дать силы новой листве. Но тот заячий взгляд, налитый кровью и страхом, Демьян помнил так же отчетливо, как глаза провожавшие его Пелагеи. «Не смей!» — прикрикнул он на себя. Стоило оживить в памяти фарфор ее тонкой кожи, на русые с рыжинкой волосы, в мягких волнах глаза, отдающие зеленцой, как все внутри скручивалось от боли. Было время, когда он все пытался подсчитать, на сколько лет Полина младше своих сестер. Тетка Глаша всегда казалась Демьяну древней старухой. Родившая троих по одному в три года, как по часам, она отдала им все силы и всю свою красоту. а Аксинья же, средняя сестра, была будто вне времени. Правила жизни не трогали ее, не касались даже слабым отголоском. Только Полечка, последняя из трех отцовых жен, и была самой жизнью. Полный света, падающего через густую листву, звонкой росы на заревом поле сладкой земляники и студеной ночи, когда звезды опускаются на плечи любому, вышедшему глотнуть мороза. Как можно было сравнивать сестер? Как можно было выставить единым списком года рождения, если это не имело никакого смысла, не описывало ничего из тысяч вещей, которыми они были? Ребенком Демьян думал, что батюшка должно быть очень хороший человек. Если три жены дают ему всю любовь, что в них есть. Перед самым побегом Дема ненавидел отца за каждый вдох и выдох, за каждый день, который тот проживает в мире, где нет больше поля. В странном их быте на краю леса не было места той любви, которая пожирала Демьяна, подобно смертельной хвори. А значит, ни одной из своих жен батюшка не заслужил, может, только Аксинью, в наказание за грехи. Но, подходя к озеру, хлюпая ногами в болотной жижи, Дёма осознал, наконец, что мир слишком далёк от реальности. Хозяин взял своих женщин по праву сильного, как брал эти земли. В тот самый миг, когда они перешагнули порог дома, правда человеческая в них сменилась правдой лесной, и смешно рассчитывать, что правила людей возымеют тут хоть какой-нибудь вес. Вот это и великая. — проговорил Демьян, подходя к берегу. — Это я пришел. Хозяин леса. Камыши приветственно качнулись в ответ. Стая серых уток с шумом поднялась в воздух. Ветер разнес их запах. Мокрое перо, рыбий дух. Дема осел на землю, рыжую от песка. Тяжело качнулась в нем дурнота предчувствия, но отступать было поздно. — Спи, великая! — попросил он. — Спи! Нечего нам делить. За мгновение до того, как его ладони опустились в озеро, из подтопленных зарослей бесшумно взлетела черная лебедица. Но этого Демьян не видел. Глаза ему заволокла мутная тяжелая вода.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 Леся смутно помнила, как часто она приходила намного раньше, чем следовало в самые разные места, и томилось ожидание и злилась то ли на себя, то ли на того, кто только шел к ней. Но воспоминания эти утратили всякую нужность. Так ли важно, снится ли ей этот лес, а может, Леся правда идет по нему, ощущая босыми ногами упругую силу земли? Так ли важно, что случалось с ней когда-то давно, когда-то раньше? Ли важно это раньше если у нее теперь есть сейчас это трава это лазурь неба этот смех впереди проход между высокими деревьями по которому шагала Леся, становился все уже трава редела ее сменяли колючий кустарник и прохладный мох на боках серых камней Леся обходила их стороной зябко ежилась от лазурного неба ее отделяли кроны деревьев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 «Я сплю, я сплю», — твердила она, — «это сон». По ногам пробежал холодок влажной земли. Над ухом деловито жужжал круглобокий шмель. Полуденный дух леса был спокойным и плотным. Пахло теплой травой и мхом. Деревья шумели на ветру. Все это никак не походило на сон, но когда на поляну выбежала девушка в невесом платьице до самой земли, Леся облегченно выдохнула. «Ну, конечно же, это сон». Девушка светилась изнутри. Она будто вся состояла из света. Длинные волосы, заплетенные в свободные косы, начали развиваться, когда она принялась кружиться, оглядываясь по сторонам в поисках кого-то. Между деревьев снова зазвенел смех. Леся вздрогнула, но отвести глаз от девушки не сумела. Та опустилась к земле, прижала к ней ладони, Только платье светлым шатром раскинулось вокруг. Смех стал громче. Девушка подняла голову, тонкие черты ее лица лучились радостью. На одно мгновение Лесе показалось, что это зверь смотрит на нее. И взгляд прозрачных серых глаз заставил ее отшатнуться, скользнуть за деревья, прижав ладонь к груди, чтобы сердце не выскочило наружу. «Пусть сон, пусть это будет сон, пожалуйста»,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 Они прошли так близко, что холод, растекающийся от них по траве и мху, настиг лесу прежде, чем она со всей ясностью поняла. Часть леса, живая, но мертвая, вот кем были смеющиеся. «Сестрицы!» — радостно воскликнула одна из них. «Сестры мои!» — запричитала другая. Вот и свиделись. Выдохнула третья, прижимая к себе ту, что пришла первой.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 ладони, сжимали ладони. Дыхание вторило дыханию. Здравствуй, лес, пропела названная Поляшей. Время твоё проходит, хозяин твой гниёт в земле. Засыпай, лес, засыпай. Тише, лес,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 Прогалина, лишенная деревьев, ни страха в ней, ни силы, там, где мгновение назад еще кружились светлые фигуры, не осталось ни следа, ни примятой травы, ни сорванных цветков, только перо, похожее на лоскуток легкой ткани, белело на зеленом полотне. Леся потянулась к перышку, но пальцы схватили лишь пустоту.